Зверинец на коже или восьминогие арендаторы. Я не знаю, знаете ли вы термин гамартома. Это тип доброкачественной опухоли, сформированной из нормальных, зрелых тканей, только беспорядочно перемешанных. Вот такая ошибка развития. Гамартомы, как правило, не инфильтруют, не метастазируют, не становятся злокачественными. В любом случае, в большей степени, чем неизменённые окружающие ткани, как правило, они просто существуют и всё. Такой будет гартома лёгких. Относительно частая опухоль, поскольку на её долю приходится более 70% доброкачественных опухолей лёгких, де-факто хряща, мышц, волокнистой ткани и так далее. Другие гартомы могут быть организованы гораздо более упорядоченно. практически на границе обычные ткани, как трихофаликулёма. Узелок, возникающий из волосинового фолликула. Гамортомный волосяной фолликул имеет примерно такое же строение, хотя и слегка расширенный, и от него по бокам, как от головы гидры, отпочковываются другие маленькие уплотнённые фолликулы. Каждый из них в основном правильный. Вот только они не должны все отходить от своего старшего брата фоликула, а расти, как и подобает, отдельно где-то рядом. Разница заключается в масштабах путаницы. Похожие на аграмматомы опухоли, является хористома, также состоящая из зрелых нормальных тканей, но расположенных вне своего обычного места. Итак, хиристома это узелок, образованный совершенно нормальными элементами поджелудочной железы, за исключением того, что он образовался в стенке желудка. Мы также называем её скопление слюнных желёз, спрятанных в толще лимфатического узла. О, осколок ткани, которого там быть не должно. Гамортомой также будет дермуит роговицы. доброкачественный, врождённый, но часто раздражающий и грозящий опасными для жизни последствиями. Неудачно расположенный на поверхности глазного яблока, он может, помимо чисто косметического дефекта, деформировать форму роговицы, ухудшать остроту зрения и способствовать развитию астигматизма, а также раздражать глаза растущими волосками. Может также быть связанным срочным, с самыми разными интересными явлениями, иногда встречающимися на обычной коже, такими как нежелательные арендаторы. Нет, я сейчас не строю гипотезы и не рассказываю историю о том, что только могло бы быть. В медицинской литературе вы легко найдёте описания развязшихся внутри дермоидов железинец, даже если ограничитесь польской специализированной литературой. Например, та история, что была описана в 2016 году в журнале «Глазная клиника». Команда из кафедры и клиники офтальмологии Медицинского университета Познани вырезала у 27-летнего пациента дырмоид роговицы. А патологи описали в микроскопическом препарате скрывающегося внутри выводного протока сальной железы кожи паукообразного. И в этом вообще нет ничего необычного. На наших лицах нет ни капли уныния, Каждый из нас более или менее осознанно, хотя, вероятно, скорее нет, разводит себе стада животных, привязанных к своим владельцам. Животных общественных? Нет, не буквально, как муравьи, термиты или землекопы, а только метафорически. И наконец, стадных в некотором смысле. Не знаю, станет ли это для вас источником утешения или наоборот. Но большинство из вас, скорее всего, никогда не были одиноки и никогда таковыми не будут. В то время как другие членистоногие, иногда селящиеся с людьми, явление довольно случайное. В случае железниц, скорее, их отсутствие у взрослого человека будет необычным. Да, вы всё правильно понимаете. Вероятнее всего, у вас на лице и не только есть целые стада крошечных животных. Железницы это крошечные клещи. Их размер обычно не превышает нескольких десятых миллиметра. Паукообразные насекомые, постоянно сопровождающие своих млекопитающих. Мы знаем о них более 100 видов, и двое из них проводят жизнь в нашем обществе. Как правило, чуть более многочисленная железница человека, Demodex folliculorum, длиной 3-4 десятых миллиметра. обитает в волосиных фолликулах, особенно на лице. Предпочитает веки, откуда уже недалеко до аузел-роговицы. Его живущий в сальных железах двоюродный брат, Демодекс бревис, 15-20 сотых миллиметра, немного менее требователен и охотно селится также на шее или на груди. Кроме того, обоих животных иногда можно встретить практически в любой области человеческого тела. Данные исследования обнаруживали железниц в большинстве препаратов сальных желёз женских сосков, например, после мастэктомии. Железницы начинают колонизировать своих хозяев уже в детстве. Они начинают заселять нового человека, вероятно, в первые месяцы его жизни. Помните о животных, обнаруженных в коже женской груди? Переселяясь от родителей, однако в первые годы жизни ребёнка животные не поселяются, слишком густо и тесно. В более значительных количествах они появляются только в период полового созревания, когда активность гормонов и сальных желёз увеличивается. Человек тогда становится намного более удобной средой. На долю студентов приходится более 30% от всех поражений населения клещом. А дальше ещё лучше. С возрастом всё больше и больше людей приглашают погостить на своей коже восьминогих арендаторов. После 60-ти железницы уже находятся у более 80% населения. После 70-ти практически каждый разводит свои собственные карманные армии паукообразных. Но не паникуйте. Обычно малыши не причиняют нам вреда. Польская язычная Википедия жестоко обзывает железниц паразитами. Это обвинение чрезчур громкое. Обычно предполагается, что мы в данном случае имеем дело с более сложными отношениями, чем чистый паразитизм. Часто пишут о железницах как о комменсалах. Комменсализм это особая форма межвидовых отношений, в которой одна сторона получает значительные выгоды от отношений, в то же время не причиняя вреда, но и пользы другой. Таким образом, большую часть времени маленькие восьминогие мирно живут, поживают, прячась в глубинах кожи, пожирая мёртвые клетки и выделения сальных желёз. Размножаясь, немного гуляя, ну, просто идиллия. Если только что-то не изменится в окружающей их от важного клеща условиях. В удобной ситуации маленький клещ может стать неприятным для хозяина. Часть исследований говорит о железницах, как о комменсалах, которые в определённых ситуациях становятся паразитами. Некоторые просто называют их оппортунистическими организмами. Чтобы добавить вопросу щепотку неочевидности, стоит отметить, что некоторые исследователи считают, что с отсутствием позитива для людей, населённых железницами, совсем не так просто. И что животные также могут принести определённую пользу своим хозяевам, поддерживая кожные барьеры, защищающие от других незваных гостей. Это сложное отношение, и в литературе вы встретите разные мнения. Итак, Сидят себе железинки тихо в своих норках, э, тьфу, в своих, а на самом деле в наших волосяных фолликулах и сальных железах. И едят. С аппетитом поглощают кожное сало. Острое Похоже, и на кінжалы челюсти прорезают отслоившиеся эпителиальные клетки, вначале переваривают секретируемыми литическими ферментами, а затем смачно поглощают. А ночью, потому что наши клещи не любят солнечный свет, они ползают по поверхности кожи с головокружительной скоростью в несколько миллиметров в час в поисках сексуальных партнёров. они счастливо спариваются у устья фоликула, после чего самка спускается вглубь, чтобы отложить яйца. Около 20 штук в каком-нибудь уютном уголке волосинова фоликула или сальной железы. Результаты не заставят себя ждать. Как об этом в своё время писала моя подруга микробиолог, автор блога с изящным именем Споротрикс, род грибов аскомицетов. Наши животные Живут очень недолго, поэтому им приходится жить интенсивно. Уже через каких-нибудь 60 часов новое поколение паукообразных выводится из яиц в виде шестиногой личинки. Через неделю, после прохождения стадии развития протонимфы и нимфы, уже восьминогой, как и положено паукообразному, и последующей линьки, дети вырастают и могут приняться за потребление. Они умрут через несколько недель, и их разлагающиеся останки осядут там, где жили животные, глубоко в волосяных фолликулах. Возможно, последующие железницы съедят их. О, круг жизни, совсем как в песне из Короля Льва. Само присутствие железниц не является чем-то новым для дерматологии. Оно было описано уже в 1840-х годах. В 1842 году Симон, немецкий врач, более широко известный благодаря первой спланированной и успешно проведённой нефректомии у человека, наблюдая выделения сальных желёз под микроскопом, заметил таинственных арендаторов, описал их, сделал множество иллюстраций и посчитал их клещами. Впрочем, он пошёл ещё дальше и попытался более конкретно классифицировать нашего клеща. Он назвал железницу угривым клещом, Акарус фоликулёрум, причисляя его к семейству Акариде. Другого семейства клещей, простите за отступление, некоторые члены которого, например, мучной клещ Акарус сиро, известен своей двойной ролью: вредитель зернохранилищ и благодетель сыроварения. Да, сырные клещи также важны для производства сыра, как некоторые бактерии и плесень. Жив я на сыре, пожирая кусочки сырного мицелия, мучные клещи, а также представители рода Тирафагус. Тирафагус казеи и Тирафагус putrescensce придают некоторым сортам сыра неповторимый вкус. Кроме того, они навсегда попали на страницы истории в качестве героев первого научно-популярного британского фильма Cheese Mites сырные клещи 1903 года. Но вернёмся обратно к железницам. Мы тут всё-таки не микробиологией пищи занимаемся. Симон был не первым в своих наблюдениях, потому что несколько раньше животное также заметил Генле, тот самый, чьим именем названа ответственная за концентрацию мочи почечная петля. Железницем, вероятно, повезло с этой частью анатомии человека и Бергер в секрете слухового канала. Да, там тоже обитают паукообразные, но их описания сильно уступали работам Симона в части точности и подробности. Генли принимал заднюю часть клеща за голову. Кроме того, они немного промазали в вопросе о природе самого малыша. Бергер усмотрел в них тихоходоков. Так что, давайте остановимся на том, что первый из упомянутых исследователей является счастливым отцом железниц, несмотря на промах Сакариды. Однако наши малыши своим латинским именем обязаны не Паппе, а Ричарду Оуэну, первому директору отдела естественной истории Британского музея в Лондоне, который год спустя придумал термин Demodex, что приблизительно переводится как червь вертящейся в каждом сале. А затем поместил его в свои лекции по анатомии и сравнительной физиологии беспозвоночных. Оуэну мы также обязаны первыми описаниями Archaeopteryx lithographica, а также тем, что динозавры называются динозаврами. Так что железниц оказалась в действительно хорошей компании. Последующие годы принесли новые открытия, включая описание железниц, населяющих кожу других животных. Железницы у собак и кошек. А позднее подробности жизненного цикла и другие любопытные детали. Понадобилось более 100 лет, чтобы заметить, что человек населяется не одним видом железниц, а двумя совершенно разными. Demodex brevis как отдельный вид распознала только Обкулатова в 1963 году, и её идею в дальнейшем подхватили другие авторы. В то же время ещё в конце 70-х годов XIX -го века крошечных паукообразных стали обвинять в том, что они участвуют в развитии некоторых мучительных болезней. В марте 1878 года итальянский дерматолог Доменико Майокки обвинил железниц в соучастии в возникновении хронического воспаления краёв век. В отличие от не менее популярной клеветы, касающейся якобы онкогенного потенциала железниц, офтальмологические обвинения были подтверждены, расширены и начали включать в себя также другие воспалительные процессы. Демодекс действительно может способствовать такой неприятности, и об этом стоит помнить при дифференциальной диагностике. Со временем появились подозрения о вкладе наших животных в развитие розацеа и различных воспалений кожи. Иногда говорят о различных формах демодекоза, иногда оказывающихся довольно трагичными, ведь толстые слои чешущихся трупьев это зрелище настолько же впечатляющее, насколько печальное. Были ли обвинения справедливыми? По крайней мере, частично. Но это опять несколько сложно объяснить. В конце концов, почти у всех нас есть железницы, но только у определённого процента из нас они вызывают болезни. Казалось бы, одних только клещей, не говоря уже об их разлагающихся останках, появляющихся в углублениях придатков кожи, было бы достаточно, чтобы раздражать кожу, особенно когда паукообразных больше, чем обычно. Предупреждающим сигналом считается плотность железниц, превышающая 5 особей на квадратный сантиметр кожи. Но кто в конце концов и как смог бы посчитать своих железниц? А ведь исследования указывали на увеличение их числа при различных кожных патологиях. Но что появилось раньше? Мы говорим о простых причинно-следственных связях или, может, скорее просто о корреляции? Слишком много животных ухудшают состояние кожи? Или, может быть, их слишком много скорее из-за факторов, которые сами по себе негативно влияют на кожу, а железницы это просто последняя капля? Мы знаем, что на ситуацию может повлиять множество факторов. Иммунологические нарушения и индивидуальная чувствительность к пылевым клещам, генетические факторы, уровень гигиены, болезни и сосуществующие микроорганизмы. Рассуждать можно долго. Являются ли наверняка железницы как таковые проблемой? Может быть, они всего лишь переносчик неприятностей? Другими словами, железницы, Может быть, мы больны не потому, что у нас железницы, а потому что больны наши железницы. В 2007 году одна бактерия, связанная с этими паукообразными, Bacillus alleronius, попала в центр внимания медицинского мира. Оказалось, что арендатор, обитавший в кишке железницы, может быть частично ответственен как за поражения, возникающие при ржавца, так и за воспаление краёв век. А если добавить к этому информацию, что микробы кажутся чувствительными к антибиотикам, используемым при розации, вот ещё один фактор, который необходимо учитывать при оценке наших гостей. Во всяком случае, больных людей, вероятно, больше всего интересует, как избавиться от своих проблемных жильцов. Может быть, не совсем, может быть, не навсегда, но, по крайней мере, временно и из мест пострадавших от стихийного бедствия. Это хлопотно и долго. Чтобы не выходить за пределы своей темы и не переходить дорогу дерматологам, я лишь упомяну, что помимо некоторых противопаразитарных средств, препараты на основе масла чайного дерева удивительно эффективны. Внимательные слушатели могут задаться вопросом о ранее упомянутых более 100 видах железниц, а также клещах, обитающих в коже кошек и собак, о которых я говорила в какой-то момент. Что ж, вероятно, более 100, всё ещё является существенной недооценкой. Их просто до сих пор было описано только столько, но всё ещё появляются новые железницы. Некоторые из этих видов также могут в различной степени причинять вред своим хозяевам, и этими хозяевами отнюдь не будут исключительно упомянутые четвероногие. Хотя как раз им железница может очень усложнить жизнь, а другие же Живут себе спокойно, вызывая любопытство в основном в научных кругах. Представители рода Demodex хорошо известны ветеринарам, и собственные железинки есть не только у наших салонных любимцев, но также и у овец, выдр, бобров, оленей и даже летучих мышей, причём у последних клещи живут в меху, что приводит к облысению, фурункулёзу и другим неприятностям. Или Как было замечено несколько лет назад у больших бурых кажанов, Eptesicus fuscus, в сальных железах крайней плоти летучих мышей. Не думайте об этом, господа. Не избежали их обыкновенные тюлени, Phoca vitulina, и калифорнийские морские львы, Zalophus californianus, которых соответственно заселяют Demodex folliculii и Demodex zalophii. И не все железницы, к сожалению, будут специфичными для каждого вида. Раз уж железницы собак могут атаковать хорьков, кто же знает, куда однажды могут отправиться паукообразные с крайней плоти летучей мыши или овечьей шкуры. Помните о железницах, если вам когда-нибудь станет докучать одиночество. Трудно найти животных ближе к нам. Если не считать паразитов, которые иногда попадают в кровоток, патогенность которых в отличие от наших героев, однако, не может обсуждаться. Железницы, вероятно, будут с вами не только до самой смерти, но даже дольше. Да, да, вы правильно услышали. Дольше. Почему после смерти хозяина должны также закончить свою жизнь его стада клещей? Многочисленные данные исследований вскрытия указывают на то, что паукообразные живут около десятка дней после смерти человека, которого они сопровождали. Не только в роскошных и относительно гигиенических условиях прозекторской, впрочем. В 1925 году господа Чэмберс и Сомерсет описывали в журнале Lancet железницы из более чем 60 гистологических препаратов после мастэктомии. подчёркивая, при этом что животные никуда не уходили даже через 8 дней после операции и оставались в груди, хранящиеся при комнатной температуре, и в связи с этим уже начавшие сильно разлагаться. Видите? Верные животные не покинут вас, даже если ваше состояние оставляет желать лучшего. Цените это. Можете рассчитывать на своих железниц. В любом случае это лучше, чем другие паукообразные навещающие наши тела. И если об экологии и значении железниц для человека можно спорить, паразиты они в конечном итоге или нет, чесоточные зудни не оставляют места для подобных сомнений. Да, они не встречаются в глазу, но это мало утешает, потому что в глазу или нет, они вообще не являются редкими. Хотя до железниц им далеко. В мире насчитывается около 300 миллионов случаев чесотки и около 15 тысяч — в Польше. Хотя, может быть, успокаивает то, что, по крайней мере, у нас до 80% случаев — это дети и молодые люди. Так что есть шанс вырасти из проблемной компании. Но и 15 тысяч — это всё-таки не тот же масштаб, что и количество населения. 15 тысяч — это как число жителей городов бытува или зубковиц в Сленске. Чесоточный зудень, Sarcoptes scabiei в своей человеческой разновидности это тоже клещ, гораздо более инвазивный гость, чем железница. Собственно говоря, само слово гость кажется здесь на самом деле неуместным. В то время как железница, занимая те легкодоступные участки тела снаружи, может и без приглашения, но обычно не доставляя сильных потрясений хозяевам, зудни сами роют себе собственное пространство они сверлят свои туннели в человеке словно караеды они копаются в роговом слое среди мёртвых чешуй и коставшихся после смерти при созревании кератиноцитов они не брезгуют ногтевыми пластинами они также могут проникать ниже рогового слоя между живыми клетками эпидермиса они роют отважно не со слишком головокружительной скоростью 2 или 3 мм в день, но восполняя это терпением. Самка зудня, немного крупнее самца, в длину достигая это даже полмиллиметра, откладывает в норку 2-3 яйца в день, приклеивая их специальным секретом к основанию туннеля. И через 3-5 дней личинки выводятся из яиц, оставляя после себя наблюдаемые иногда под микроскопом витые из скорлупки, напоминающие патологам закрученные свиные хвостики. Застряв в эпидермисе, молодёжь линяет, превращается во всё более зрелых нимф. После последующих линек, через неделю или две, они наконец вырастают и мигрируют из норки на поверхность кожи. Здесь самец встречает самку. Самец оплодотворяет самку, самец умирает. Самка же после совокупления снова начинает цикл, роя норки и откладывая яйца в течение следующих нескольких недель своей короткой 30 или 40-дневной жизни. В любом случае, и взрослые клещи, и их потомки могут пробиваться сквозь эпидермис таким образом, о котором вы, вероятно, вообще не могли бы помыслить. Паукообразный, оставленный на коже, как зрелый, так и молодой, присасывается к поверхности и начинает выделять жидкость. Трудно сказать, является ли это слюной. Некоторые исследователи долго думали, что зудни вообще лишены слюнных желёз, но они, однако, переваривают роговой слой, и клещ медленно начинает в него проникать. Нет, это медленно несравнимо со скоростью бурения зудными туннелями. Паразит, проникающий вглубь хозяина с такой скоростью, вряд ли покорит мир. Через минуту, может, две, уже слегка внедрившееся в ткани животное, только начинает двигать ножками и копаться в массах размягших тканей. И так оно ест буквально, пожирая массы, через которые он продирается, и сочащуюся интерсоциальную жидкость. В конце концов, клещ тоже должен есть ткань, стабле есть за собой дорожку из каналов яиц и фекалий. Итак, снова и снова, если только не вмешивается дерматология с её противопаразитарными средствами. Обычно человек-хозяин становится домом для не более чем 20 паукообразных. Однако иногда чесотка может принимать более эффектные формы. Норвежская чесотка Первая, ещё из XIX века, описание болезни пришло из Норвегии. Называемая гиперкератозной, требует особых условий для процветания. Нарушение иммунной системы, неряшливость, инвалидность, которые препятствуют при отсутствии внешней помощи придерживаться гигиенических норм. Невезучая жертва этого вида паразитоза содержит на поверхности своей кожи тысячи зудней. Подождите, я сказала тысячи. Тысячи паукообразных иногда обнаруживаются в одном грамме кожи, поражённой заболеванием этого типа. Обычная, классическая чесотка может быть неприятной. Поражённые участки зудят, царапины часто приводят к расчёсам, которые являются воротами для последующих кожных инфекций, и всё это дополнительно осложняется аллергическими реакциями. Ничего смешного. Однако норвежская чесотка это совершенно другой калибр проблем. Вы знаете, откуда взялся гиперкератозный в названии? Мы говорим о гиперкератозе, когда видим утолщённый роговой слой. Да, тот, который обычно сверлят зудней. Это не только часть картины многих кожных заболеваний, это также частая реакция на различные раздражения. И при большом количестве раздражителей гиперкератоз может развиваться действительно впечатляюще. Итак, кожа больного человека иногда покрыта толстой даже в несколько миллиметров хрупкой коркой мёртвого эпидермиса, напоминающей трупье или поверхность пемзы. Эта корка разрывается, оставляя кровавые царапины на линиях разрушения. Если добавить к этому осознание того, что паразиты, защищая себя от иммунных реакций обитаемого человека, могут локально нарушать определённые механизмы иммунной защиты, Что ж, бактериальные и особенно стафилококковые суперинфекции не только делают жизнь больных более тяжёлой, но иногда могут привести к сепсису и даже смерти. Стриптококковая инфекция с провоцированной чесоткой может серьёзно повредить почки пациента и способствовать развитию ревматической лихорадки. А на первый взгляд чесотка кажется такой банальной болезнью, не так ли? Что ещё хуже — Этот её вид в дополнение к стандартному лечению против чесотки требует борьбы с избытком мозолистой эпидермисы, который ограничивает эффективность мазей. Не следует также забывать, что паукообразные охотно расходятся среди родственников людей, поражённых этой чумой, и сохраняются даже в течение нескольких дней между одеждой и постельными принадлежностями, одеялами. Борьба с ними может быть сложной задачей. А профилактика? Вероятно, ничего особенного, кроме стандартных правил гигиены и быстрого реагирования в случае появления симптомов, нельзя порекомендовать. Конечно, железницы и зудни не исчерпывают список паукообразных, вступающих в более тесный контакт с людьми, но они самые близкие к нам. Несомненно, можно без подготовки создать список восьминогих паразитов с одинаковой медицинской значимостью. потому как же не помянуть клещей, становящихся пугающими чашами резервуарами бактерий. Каждый из нас слышал о борелие, буркдорферии и туляремии, вызываемой францизелла толеренсис, незаслуживающих того, чтобы их недооценить, и вирусов. Клещевой энцефалит это вам не шутки. Однако, в взаимодействии клещей с этими нашими бактериями и вирусами довольно мимолётно. Можно рассказывать о курийных клещах Дерманисус галина, которые хотя обычно наживаются на птицах, которым повезло меньше остальных, согласно литературным данным, чтобы вести полноценную плодовидную жизнь клеща, крови эмлекопитающего ему недостаточно. Орудуют также и на человеческой коже. Это случается и неудивительно. Проблема профессионального выражения в конце концов с птицеводами, но и не только. Ничего не стоит углубляться в воспоминания об истории 1967 года, когда в немецкую больницу произошло массовое вторжение птичьих клещей, которые проникали в палаты пациентов через вентиляционные отверстия. Покусали более десятка пациентов, причём у наиболее пострадавшего медики насчитали более 500 укусов. Аналогичный случай описан в архивах медицины внутренних болезней в 80-х годах. Он плохо закончился также и для персонала больницы. В обоих случаях источником вторжения были гнездящиеся посреди построек голуби. Только опять же, мы не имеем дела с постоянным арендатором человеческой кожи. То же самое будет с сезонно атакующим млекопитающих и не только тривинным клещом Neotrombicula autumnalis, появляющимся из яиц, отложенных на земле среди опавших листьев. Личинки клеща на мгновение присосутся, переварят поверхность, высосут результат переваривания и отпадут. Они далеки от интимных отношений, которые связывают нас с нашими железницами, и нечастоми к счастью, зудными. Средства массовой информации постоянно трубят о клещах, и это можно понять по причине инфекций, связанных с ними. Однако эти самые близкие нам клещи также заслуживают упоминания и внимания